глава 81. Между тем, приближение насильственной смерти было возвещено Цезарю самыми несомненными предзнаменованиями. За несколько месяцев перед тем новые поселенцы, выведенные по Юлиеву закону в Капую, Раскапывали там древние могилы, чтобы поставить себе усадьбы, и очень усердствовали, так как им случилось отыскать в земле несколько сосудов старинной работы. И вот в гробнице, где по преданию был похоронен основатель Капуи Капий, они нашли медную доску с греческой надписью такого содержания. «Когда потревожен будет Капий в прах, тогда потомок его погибнет от руки сородичей и будет отмщен» великим по всей Италии кровопролитием примечание Капи упоминается в Энеиде, а его родстве с Юлиями ничего не известно, поэтому многие принимают чтение потомок Юла. Не следует считать это басни или выдумкой, так сообщает Корнелий Балб, близкий друг Цезаря. А за несколько дней до смерти Цезарь узнал, что табуны коней, которых он при переходе Рубикона посвятил богам и отпустил пастись на воле, без охраны, упорно отказываются от еды и проливают слезы. Затем, когда он приносил жертвы, гадатель Спуринна советовал ему остерегаться опасности, которая ждет его не позднее, чем в Иды Марта. Затем, уже накануне этого дня, В курю Помпея влетела птичка-королек с лавровой веточкой в клюве, преследуемая стая разных птиц из ближней рощицы, и они ее растерзали. А в последнюю ночь перед убийством ему привиделось во сне, как он летает под облаками, и потом, как Юпитер пожимает ему десницу. Жене его, Кальпурни, снилось, что в доме их рушится крыша, и что мужа закалывают у нее в объятиях и двери их спальни внезапно сами собой распахнулись настиж. Примечание крыша, точнее фронтон, фастиюм. Он воздвигался обычно только на храмах, и для дома Цезаря был декретирован особым постановлением Сената. Из-за всего этого, а также из-за нездоровья, он долго колебался, не остаться ли ему дома, отложив свои дела в Сенате. Наконец, Децимбрут уговорил его не лишать своего присутствия многолюдное и давно ожидающее его собрание, и он вышел из дому уже в пятом часу дня. Примечание. В пятом часу после рассвета, то есть около десяти-одиннадцати часов. Кто-то из встречных подал ему записку с сообщением о заговоре. Он присоединил ее к другим запискам, которые держал в левой руке, собираясь прочесть. Примечание. Кто-то из встречных по Плутарху, греческий грамматик Артемидор Кницкий. Потом он принес в жертву нескольких животных подряд, но благоприятных знамений не добился. Тогда он вошел в Курию, не обращая внимания на дурной знак, и посмеиваясь над Спуринной за то, что, вопреки его предсказанию, Иды и Марта наступили и не принесли никакой беды. «Да, пришли». — Но не прошли, — ответил тот.